Глава тридцать «Я веселилась, вспоминая лицо Серджио, когда он осознал, что теперь в мужское общежитии мне хода нет, благо тащить на себе сумки больше не было необходимости. Теперь я их легко левитировала, не замечая расхода магических сил. Когда я бодро дотопала до крыльца, обнаружила возле него настоящее столпотворение – Часть только прибывших девчонок пыталась попасть внутрь, а те, кто прибыл раньше и успел разложить вещи, рвались наружу, чтобы успеть в столовую. Я никуда не спешила, поэтому спокойно встала в стороне, ожидая, когда пробка рассосется. Мимо пробегали знакомые студентки, многие здоровались, а кто-то и не узнавал. Этим утром Серджио уложил мои волосы так, что я легко их спрятала под теплый плащ, А больше ничего не выдавало изменения моего статуса. Даже ауру хитрыйук прикрыл каким-то амулетом, заявив, что нечего светить огнем души на всю академию. Наконец проход освободился. я двинулась к двери, левитируя сумки и В этот момент дверь распахнулась, едва не сбив мой багаж, и на крыльцо вышла Ильтина и ее прихлебательницы. Сначала она хотела извиниться. Но, узнав меня, сразу скорчила гриммассу и, оценив подвешенные в воздухе сумки, заявила. «Леди, взгляните! Наша королевская милость с кем-то переспала, чтобы получить амулет левитации!» «Неужели нашелся несчастный, позарившийся на кости и линялые тряпки?» Подпевал и угодно захихикали. «А я с сожалением поняла» что в моей голове масса магомеханических знаний и технических заклинаний, а вот такого простого и эффективного, каким воспользовался маг пятерки, не было. Впрочем, я оценила эффектно принаряженных старшекурсниц. Они явно шли в столовую не есть, а красоваться. Что ж, некоторое знание химии плюс деликатное касание силы Прежде я бы не осмелилась на такое, но теперь за моей спиной виртуально стояла вся семья Тейт, плюс пятерка и любимый муж. В один миг косметика на лицах модниц потекла, расплывая с безобразными пятнами. Досталась и красителем в одежде. Быстро линяющие яркие плащи и пальто закапали в снег цветными слезами. Хуже было то, что с волос красавец тоже поползла краска. А я-то была уверена, что эти яркие прятки сами по себе так играют на солнце. В общем, через пару минут у крыльца стояла стайка безобразных чумазых кукол. Разглядев, что с ними произошло, студентки попытались остановить распад красителей. Да только обратить вспять химическую реакцию – это не только сила нужна, но и знания. «Ты...» Эльтина скрючила пальцы, как когти, и двинулась на меня, собирая в ладонях что-то убойное из своего излюбленного арсенала. Я не сдвинулась с места. серджо успел мне немного рассказать о свойствах ангельских слез и убедил носить на себя хотя бы одну вещичку из подаренного им комплекта. Я выбрала сережки, скромно, незаметно, и не мешают заниматься в лаборатории, а еще именно в них хранился основной заряд ментальной и телесной защиты, ведь все остальные украшения имели более ограниченный контакт с телом. За спиной раздался топот чьи-то возгласы, но Эльтина успела выпустить заклинание. «Серая хмарь понеслась ко мне и с разгона влепилась в невидимую стену, Я задумчиво щелкнула пальцами. «Отбивать заклинания обратно учат на втором курсе». И отправила подарочек обратно, даже не усиливая. Студенток накрыло маревом Они кашляли, чихали, словно в них брызнули черемухой. А за моей спиной раздались дружные аплодисменты. Я оглянулась и увидела мужа вместе с Пятеркой. «Воюешь?» «Какая кровожадная супруга мне досталась!» — улыбнулся Серджио, сладко целуя меня в губы. Я пожала плечами. «Они начали меня оскорблять, так что заслужили. Пусть скажут спасибо, что я не подаю жалобу в Совет Академии. Думаю, общение с магистром Леей понравится им еще меньше». Муж тискал меня, как плюшевую игрушку, и я понимала, волнуется потому и прибежал сюда так быстро, вспомнив про Эльтину и ее выходки. — Ты еще не занесла багаж? — спросил, наконец, инкуб, немного разжимая объятия. — Времени не хватило, — качнула головой я. — Тогда забрасывай сумки наверх и пойдем смотреть дом. Если понравится, уже сегодня сможем переехать. — Отлично! — я словно на крыльях взлетела на свой этаж, Одним движением смахнула навешанные на дверь подарочки от Эльтины, закинула багаж в комнату и также молниеносно спустилась вниз, слегка запыхавшись. У крыльца было уже тихо. Облезшие красавицы упал злее к себе, мыться и переодеваться. думая все, что нужно, они увидели и услышали. Маловероятно, что еще полезут. В хорошем настроении мы быстро дошли до небольшого дома, укрытого зарослями кустов. Живая изгородь была устроена так, что здание словно пряталось в глубине сада, хотя участок вокруг был небольшим. Даже зимой все выглядело ухоженным и опрятным. Невысокий кругленький мужчина в смешной бобровой шапке охотно проводил нас внутрь, показал просторный холл гостиную, небольшую кухню и кладовую при ней. С другой стороны дома располагалась купальня, она же прачечная. Мне понравилось, что дверь черного хода выводила на маленький хозяйственный дворик, в котором можно было хранить дрова, сушить белье и держать то, что в приличный дом не пускают. Например, бочку горючего масла или канистру биотоплива. Второй этаж занимали спальня, кабинет и лаборатория. серджо шепнул мне что практически в каждом сдающемся на территории академии доме есть кабинет и лаборатория, ведь снимают их чаще преподаватели, чем студенты. Прежний жилец, должно быть, был изельеваром или алхимиком и забрал свои сокровища с собой. Но просторная комната с длинным рабочим столом, парой раковин и несколькими шкафчиками отлично подойдет и мне». Серджио же сможет работать в кабинете. Его специализация не требует особой защиты от взрывов или химических испарений. Дом нам понравился. И Серджио тут же ушел с владельцем вниз подписывать договор и расплачиваться. А я размяла пальцы, припоминая бытовые заклинания. В первую очередь удалить пыль и все посторонние частицы. Затем слегка обновить мебель Она хорошего качества, выглядит солидной, но есть потертости, мелкие сколы, а у меня не будет времени бегать вокруг нее с тряпкой и банкой мастики. Раз! И кабинет стал гораздо лучше выглядеть. Даже корешки книг заблестели. Прежде, после парочки таких заклинаний, я бы несколько дней ходила с пустым резервом и глотала восстановительной настойки, а теперь лишь смахнула салбопот и поправила косу. «Наверное, стоит прерваться и сделать чай?» Я спустилась вниз, изучила кухню, заодно полюбовалась в окно на парней из «пятерки», которые слаженно плели вдоль изгороди какую-то хитрую защиту. Обнаружив, что кухня не совсем пуста, я поставила чайник, собрала нужные продукты, чтобы замесить тесто на простой кекс. «Боевики большие любители вкусно поесть». И уж от выпечки точно не откажутся. Пока я хлопотала, мурлыча себе под нос песенку, хлопнула дверь, и один из парней окликнул. «Леди Елена, ваши сумки!» Я удивленно вышла из кухни и действительно обнаружила то, что привезла из дома Серджио, а заодно два полотняных мешка, набитых тем, что хранилось в комнате. «Как?» — только и смогла спросить я. «Просто!» Белозубо усмехнулся Фрис. Улыбнулся первокурснице, попросил вызвать комендантшу, объяснил ей, что ты переезжаешь. Вот она и собрала все сама. «Спасибо. Мне совершенно не хотелось возвращаться в общежитие даже на одну ночь, так что любезность мага была очень кстати». «С тебя рассказ, как ты сделала взрывчатку из баб дамской дребедени», подмигнул в ответ он. «Расскажу», — улыбнулась я в ответ. В общем, остаток дня мы провели, благоустраивая наше новое жилище. Я опасалась, что после хорум родительского замка Серджио будет тесно в этом доме, но муж легко понял мои опасения подмигнул. хэй жена, я почти пять лет прожил в одной комнате с полуангелом и даже ни разу его не побил». Я рассмеялась и чмокнула его в нос. Мы вместе застилали постель чистым бельем, найденным в шкафах. Вместе писали список продуктов, которые хорошо бы иметь на кухне. Решали, что нужно докупить в гостиную, в кабинет. серджо заметил, что в первую очередь я позаботилась об его удобстве. И так накинулся на меня с поцелуями, что мы обновили широкий рабочий стол с массивными тумбами, радуясь тому, что он пока пустой. На ужин все-таки пошли в столовую. Выбиваться из привычного учебного графика не хотелось. К тому же именно в столовой можно было узнать все новости. Пятерка немедля пересела за наш стол и поделилась последними сплетнями про столкновение в общаге. Говорят, несколько старшекурсниц подверглись страшному унижению на глазах всех обитателей общежития. Посмеиваясь, страшным голосом вещал ас «Да-да, они полиняли. Выцвели даже волосы и глаза», — подхватил Дор. «Глаза?» — я удивленно подняла брови. «Цветные линзы стали бесцветными», — хмыкнул Фриз. «А что говорят магистры?» Я немного нервно откусила пирожок. имело место естественная химическая реакция. Студентки угодили в поток паров ацетона, пригнанных ветром со стороны технических лабораторий, С абсолютно серьезным лицом сказал командир пятерки и подмигнул мне. Я в ответ лишь развела руками. «Мол, ничего не знаю, оно само».